«Не ищи истину в стране теней». Небольшое добавление к предыдущему. Размышляя о замечательных психических способностях великого ученого Сведенберга, быть может, сделаем такой вывод. Если даже этот ясновидец и гениальный человек, к тому же честнейший по натуре, свободно пребывая в обоих мирах, все же так и не вышел, как сказала Блаватская, за пределы этого плана материи. То что говорить о заурядных медиумах, болтающих всякий вздор о потустороннем, который получен именно в спиритических сеансах? В конце XX века многие из них, стремясь к известности и учитывая особенности времени, заговорили уже не только о контактах с инопланетянами, но даже об их контактах с разумом космоса, с высшим разумом.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 А его сочинении мгновенно ставшим очень популярным среди падких до да чудес обывателей елена ивановна как помните сказала буквально следующее: настоящая галиматья Часть этой галиматьи явилась просто порождением собственного ума-сполдинга, часть – отражением его медиумических видений, пусть они были даже не на планах низшего астрала, а на планах среднего, но и там также абсолютно отсутствуют и распознавание, и истинное знание. Елена Ивановна в том же письме пишет, что нужно быть архатом, чтобы иметь правильное знание о тонком мире – Но, говорит она, такое состояние и ступень достижения – чрезвычайно редкое явление, и без покровительства высшего надземного руководителя жизнь такого человека полна опасностей. Для того, чтобы в который раз предостеречь тех, кто еще не попался в капкан черной магии и не свихнулся, раздирая предохранительную сеть собственной ауры, но все же поглядывает на астральные чудеса с тайным чувством зависти к тем, кто уже что-то видит, что-то слышит, где-то летает в Астрале и так далее, приведем еще несколько фраз, написанных другим человеком, не понаслышке знающим, что такое астральный мир. Этот человек был непререкаемым авторитетом среди дублинских теософов, и главной осью в Теософском движении США – это Уильям К. Джадж. Мы уже называли имя этого американского адвоката и писателя, редактора Теософского журнала «Путь». Напомню, он вместе с полковником Олькотом был призван Блаватской к организации в 1875 году Всемирного Теософского общества – Накопления прошлых жизней Джаджа были велики. В эзотерической школе, основанной Блаватской, он был ее лучшим и, пожалуй, единственным преданным учеником. В отличие от остального близкого окружения Блаватской, в том числе и полковника Олькота, Джардж никогда не позволял, подобно всем остальным, судачить за спиной своего учителя и примерять на себя нередко странное поведение этого сфинкса XIX века. Так называли Блаватскую те, кто ее, казалось бы, должен был хорошо знать. Вот что пишет Уильям Джадж в рассказе «Истинное развитие» по поводу знаний, приносимых из астрального мира. «Учитель говорит ученику, Ни одна сила астрального плана сама по себе не может научить тебя, он содержит отпечатки, сделанные людьми в невежестве и безрассудстве» неспособные пробудить истинные мысли, они продолжают заражать астральный свет вирусом своих неуправляемых энергий. Ты же или любой другой провидец, глядя в него, исказите и извратите все, что найдете там. Он откроет тебе лишь картины, созданные твоими собственными привычками, склонностями и слабостями. Таким образом ты увидишь гипертрофированную копию самого себя. Астральный план никогда не научит тебя видеть причины вещей, поскольку он сам не располагает ими. Временные посетители астрального мира. Работы в тонком мире, в том числе и в Камалоке, хоть отбавляй. Найдется она даже для людей, пока еще живущих на земле. Медитации не приводят к Богу, Обитатели тонкого мира не таинственные, не чудесные и не лучше людей на земле. Эммануил Сведенберг, ученый и королевский поверенный, жил на земле, как и все. Ел, спал, ходил на службу, изучал науки, писал книги, ходил в гости и одновременно по своей воле и по просьбе друзей довольно часто хаживал, как мы узнали, и на тот свет» уходил и возвращался, и снова уходил, и снова возвращался, входил в свое физическое тело, пробуждал его, подымал с постели, умывал, привычно насыщал завтраком и шел на службу, а в свободное от нее время садился за научные труды и литературные сочинения. Поразмыслив над жизнью Сведенбурга, мы не сможем отделаться от мысли, Значит, в астральном мире, кроме психоастральных эмбрионов будущих людей, кроме искусственных и естественных элементалов, кроме элементариев, а также астральных трупов скорлуп, бывают в тонких телах и люди, еще живущие на Земле? И именно так. И об этом уже было сказано. В человечестве есть немало людей, которые, пока их физическое тело спит в кровати, Они в своем тонком теле не только напитываются энергией тонкого мира, но и самоотверженно трудятся в нем. Да, в астральном мире, кроме перечисленных классов астральных существ, есть также и особая категория, которую нам рекомендуют называть «временными посетителями». Это, разумеется, не экскурсанты. У каждого есть серьезные дела в тонком мире. Часть этих временных посетителей астральных сфер в своих тонких телах поднимается снизу, с земли, часть спускается сверху, из высших миров. Снизу от земли приходят прежде всего, конечно же, посвященные адепты, еще живущие физически в физических телах. Кроме них здесь постоянно бывают всегда устремленные к великим учителям высокодуховные люди – которые пребывают в постоянной готовности отозваться на слышимый сердцем зов учителя и тотчас же без вопросов и колебаний включиться в любые дела воинства света, как мирное, так и ратное. Здесь встречаются и такие ясновидцы, как ученый Сведенбург, люди искренние и честные, которые к тому же способны своим авторитетам полезно повлиять на расширение сознания современников. Медиумов же типа сполдинга во внимание принимать нельзя. Такие люди никогда не призываются силами света, и учителя никогда ничего им не поручают. Та категория временных посетителей тонкого мира, которая спускается сверху, относится уже к сверхчеловеческим сущностям, которые в различное время завершили свою человеческую эволюцию и перешли на различные, более высокие, уровни существования. Среди них есть не только редчайшие представители Земли. Среди этих высоких посетителей земных тонких сфер бывают представители и других, более высоких планет нашей Солнечной системы. Большинство членов гималайской общины учителей земной шамбалы постоянно трудятся на благо человечества, находясь в тонких телах. Но у них и в тонком мире есть свой оплот. Надземный аналог шамбалы Киут. Но кроме учителей Шамбалы, астральные области постоянно посещают с определенными заданиями и их самоотверженные ученики, из века в век идущие за учителем по самым трудным тропам. Иногда здесь же находится и тот ученик великого учителя, который только что умер на земле. В буквальном смысле еще не остыл на земле пепел его сожженного тела, а бывший хозяин уже готовится к новому воплощению. Но пока учитель подыскивает ему на земле подходящую для воплощения семью, ученик не теряет времени зря. Вскоре после перехода в Тонкий мир он немедленно включается в работу. Примечание. Для людей высокодуховных, близких к учителям Шамбалы, существует особое место для посмертного отдыха души в высоких пространственных сферах, куда душам людей обычно, как принято говорить, пока вход воспрещен. Как только что говорилось, эти прекрасные сферы надземной Шамбалы в сокровенном учении именуются Докиут. Работы в астральном мире хоть отбавляй. Людей, которым здесь нужна помощь, не меньше, чем на Земле. Достаточно представить хотя бы, сколько ежеминутно на Земле умирает людей естественной и неестественной, преждевременной смертью. А на нашей планете в конце 20 века было уже 6 миллиардов жителей. Как ведут себя ушедшие из Земли, особенно на первых порах, уже говорилось, почти все в растерянности, в панике, в шоке. А тех, кто прежде времени оставил свою физическую оболочку, в результате войн, различных преступлений, стихийных бедствий, несчастных случаев, которые учащаются к концу цикла почти повсеместно, и говорить нечего, этим людям хуже всех. Примечание. О том, как стремительно завершалась Кали-Юга на просторах бывшего СССР и на каких огромных скоростях свертывался свиток кармы народов, лучше всего было видно в России. Даже в дурном сне не могло бы присниться советским людям, что за годы правления Бориса Ельцина к 1997 году смертность в России вдруг превысит рождаемость и будет угрожающе быстро нарастать. Причем самое неожиданное, говорили специалисты, что второе место после сердечно-сосудистых заболеваний стали занимать смерти от различных несчастных случаев и в результате преступлений. Специалисты боятся перенаселения планеты, но его не будет. Коренное население быстро вымирает не только в России, но и во всех странах Западной Европы. Демографы полагают, что в Западной Европе к 2100 году европеоидное население вообще исчезнет. Но человек не исчезает со смертью физического тела. Каждому человеку предстоит еще много раз вернуться в земную жизнь, чтобы продолжить прерванные труды и учиться, Посвящать их общему благу, чтобы продолжить развитие разума и сознания, эволюция вовсе не завершается одним коротким воплощением. Каждому предстоит еще много раз воплотиться, причем не обязательно в том же народе. И если вести речь, к примеру, о демографической судьбе России, то можно вполне сказать, что никакой демографической трагедии не случится. Новые россияне ждут в тонких телах часа своего воплощения, но для новых должно быть новым и место. Российская Азия, полупустынная Сибирь, тысячелетиями низводящая на свою землю через бесчисленные иглы, бесчисленных сосен и трав небесную электрическую силу, основу жизни, уже готова для принятия новой крови. Это приведет не к возрождению старой расы, это приведет к новому воплощению России как духовного центра планеты, стоящего на оси Гималаи-Алтай. С вершинами Кавказа Гималаи и Алтай образуют сокровенный треугольник будущей великой страны. Ушедшие народы должны снова прийти, так предсказывают древние мудрецы. И будет в Новой России уже не 140 языков, а много больше. Конец примечания. Каждого уходящего с Земли надо не просто встретить, каждому надо помочь, но кроме этого есть еще и масса других дел. Как правило, подобная пространственная работа проходит в содружестве с другими учениками, еще живущими на Земле, и всеми подвижниками, чьи физические тела в период их самоотверженной деятельности в тонком мире, разумеется, спокойно спят в земных постелях. Среди временных посетителей астральных областей, кроме полностью себя осознающих, подчеркнем это качество особо, светлых и самоотверженных тружеников, есть к беде человеческой и черные маги, колдуны, которых обобщенно называют народе нечистой силой. Черные маги тоже себя осознают. Многие из темного воинства научились сознательно переходить границы миров и сознательно действовать в астральном теле. Их тонкий двойник является носителем зла. Носителями зла становятся и астральные двойники их учеников, а также людей, попавших в сферу влияния черных магов. В конце XX века этих несчастных и опасных созданий нередко называли общим термином «зомби», пришедшим из Африки, из религии Вуду, хотя там это явление обозначает нечто другое. К концу XX века в США во всех европейских странах стали бесчисленными различные школы с запредельными учителями, которые обучали трансцендентальной медитации и тому подобное. В городах, в том числе и бывшего СССР, черные маги, пользуясь почти девственной неосведомленностью бывших советских людей, работали почти без маски. Стала популярной пранаяма и различная медитация. Особое сосредоточение на нервных узлах центрах, чакрах, о сокровенной сути которой люди не имели ни малейшего понятия. Владыка Шамбала еще в начале 30-х годов предупредил: считаю опасными школы сосредоточения в убийственной атмосфере, но люди упорствуют. Листы сада моря, зов, январь 25, 1922 год. Устремленное к медитациям, внимательно послушайте, что говорит высочайший авторитет в вопросах духовной работы, который проникал своим сознанием в любые, в том числе в высшие миры, если не считаете себя умнее человека, которого вся Индия называла как Будду и Кришну, Бхагаван, благословенный, и воспринимала как Бога в человеческом теле. Мир знает его под именем Шри Рамакришна. Его учения и учения живой этики не имеют расхождений. Это единое учение Шамбалы в развитии. Однажды один ученик поведал Бхагавану, что в процессе медитации он мог видеть события, происходившие на далеком расстоянии. Он мог видеть нужных людей и то, что они делали в это время. Ученик сказал Шри Рамакришне, что после проверки Все, что он видел в состоянии медитации, подтверждалось, и он был счастлив, что уже находится на пути к Богу. Но на это восторженное признание ученика Шри Рамакришна предложил ему нечто неожиданное. Великий учитель сказал, чтобы тот воздержался от медитации, а по поводу своих ситхи Психических способностей, которые уже удалось ученику немного раскрыть, учитель добавил еще более неожиданное. Эти способности – препятствия на пути к постижению Бога. Здесь же можно вспомнить и более древний эпизод, который также имеет отношение к медитации, но на сей раз это и из жизни пророка Магомета, основоположника мусульманской религии ислама. Одному из своих учеников Магомед на очередном уроке предписал практику, с помощью которой тот пережил настоящий экстаз. Это были молитвенные медитации. Через несколько дней восторженный ученик, счастливый, что добился таких психических успехов, взял букет прекрасных цветов и самые лучшие фрукты в дар учителю, пришел к нему и низко поклонился Благодарю тебя, сказал счастливый ученик. Урок, который ты дал мне, оказался бесценным. Теперь мои молитвы длятся уже не несколько минут, а беспрерывно целый день, и мне не хочется прерываться даже на сон. Я испытываю необыкновенную радость. Но на эту искреннюю и восторженную благодарность великий пророк Аллаха ответил: "Это очень хорошо, что тебе урок понравился. Я рад. Но прошу тебя, С сегодняшнего дня не практикуй его больше. Это не поможет тебе стать духовным. В разные эпохи, в разных странах и разными духовными учителями были даны эти жизненно важные рекомендации. Коротко советовали учителя. И если ученики следовали этим советам, если понимали, что медитация и ситхи сами по себе никогда не прибавят им духовности, но наоборот могут ее убавить и никогда не приведут к Богу, а наоборот перекроют дорогу к Нему, они шли к свету и довольно успешно. Но если не хотели внимать мудрости учителей, те никогда бы не стали настаивать на своей правоте и переубеждать глупых упрямцев, тем более не стали бы противодействовать, приказывать или что-то в этом духе. Уже знаем, сокровенное учение запрещает насилие над свободной волей человека запрещает, даже если воля человека, пренебрегшего предохранительными вехами и мудрыми советами, устремит его к пропасти. Примечание. Глупый человек влез на дерево, растущее над пропастью, и чтобы спуститься вниз стал, пилить ветку, на которой сидит, а ему кричат снизу, что так делать нельзя, он упадет не на землю, а в пропасть. Но самонадеянный глупец, стараясь доказать обратное, пренебрегает добрыми и разумными советами и упрямо продолжает пилить в полной уверенности, что только он знает, что и как нужно делать, чтобы побыстрее спуститься. Если этого человека каким-то образом насильно спустить вниз, он будет отчаянно сопротивляться, а очутившись на земле, тут же снова влезет на то же дерево, и будет допиливать ветку и, в конце концов, свалится в пропасть. Такие самонадеянные, глупые и упрямые люди вовсе не редкость в уходящей расе. Конец примечания. В беседе под заголовком «Великие гималайские учителя» «За очень малым исключением мы не были успешны в Европе» были приведены слова Елены Ивановны Рерих об опасности заниматься психотехникой. Добавим к ним мнение и Елены Петровны Блаватской. «Я хочу», — писала она в одной из статей, которая ничуть не устарела в наше время, не устареет и в будущем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 Примечание. Тайная доктрина. Том 3. Перевод с английского «Хайдука». Издательство ОСОО «Альтруист. Москва». 1991 год. Блаватская не писала этот том. Он был создан и издан отдельным сборником после ее смерти учениками. В него вошли многие ее статьи, ранее не просмотренные ею и не отредактированные. Фрагменты статьи, приводимые здесь, смотри, на страницах 404, 412, 413. Над этими словами стоит серьезно поразмыслить каждому, кто мечтает заняться различными оккультными практиками или готов соблазниться заверениями лукавых «учителей», Уверяющих, что хатха-йога не только полезна для физического здоровья, но и для духовного развития. К выше приведенным словам добавим еще несколько фраз, которые не смогут остановить только самонадеянных упрямцев и тщеславных глупцов. «Если следовать таким наставлениям, которые даются в открытых публикациях по практическому оккультизму, или обучаться у черных учителей их искусству, редактор, то это может привести только к черной магии и медиумизму», — пишет Блаватская. «Несколько нетерпеливых чела, учеников, редактор, которых мы лично знали в Индии, несмотря на наши предупреждения, начали заниматься практикованием хатха-йоги».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 Астральный мир способен приворожить, прельстить даже сильного земного человека, которого страсти не покинули при жизни. Но нам говорят, нас много раз предупреждают, под каждым цветком астрального мира притаилась готовая к прыжку змея. Когда-то земное младенческое человечество... Чистое, совершенно бескорыстное и наивное, словно малое дитя могло без каких-либо осложнений для себя общаться с обитателями тонкого мира. Это время ушло, но не безвозвратно. Разъединение миров – явление временное, хотя с физической точки зрения оно имеет астрономическую величину. Когда человек будет готов, он будет допущен в тонкий мир без опасения для обеих сторон. Примечание. Предшественница расы атлантов, третья коренная раса, только когда прошла половину своего эволюционного пути, узнала, что такое материальное тело. До сей поры Земля была более духовным небесным телом, чем материальным, то есть на планете превалировало духовное состояние всего, что ее составляло и населяло. А так как природа планеты и человеческое тело развиваются синхронно, то в такое время люди Земли имели тела эфирные, бесплотные, тела скорее духовные, нежели материальной природы. Но наступило время, когда на Земле превалирование духовной природы закончилось и установилось на определенное время равновесие между духом и материей, А затем началось и постепенное превалирование материального состояния. Началось медленное уплотнение разряженной тонкой материи, вплоть до ее физического состояния. И у эфира подобных людей третьей расы появилась возможность проникновения в физический мир. Но поначалу это получалось у них плохо. Поначалу пребывание в таком странном для людей мире было слишком кратким, потому что их физические оболочки были неустойчивыми и быстро снова становились разуплотненными, эфирными и как бы отбрасывали людей в их прежний нефизический тонкий мир. И только когда третья коренная раса достигла своей четвертой подрасы, а в это время зарождалась новая, более высокая коренная раса под тем же номером, что и подраса предыдущей расы под номером 4, Появились первые люди в достаточно устойчивых физических телах – лемура-атланты. Со временем молодая четвертая раса, как и положено, сильно потеснила, а затем и почти полностью вытеснила старую расу. Четвертая коренная раса – раса атлантов уже полностью состояла из людей в плотных телах. Наша нынешняя пятая коренная раса – раса арийцев – зародилась тогда, когда раса атлантов достигла своей Пятой подрасы. Часто предшественников атлантов называют лемурийцами, имея в виду всю третью расу. Это неправильно. Всю третью расу называть лемурией нельзя. Так называемой лемурией может быть названа лишь та часть третьей расы, которая начинается с середины ее эволюции, когда появились первые люди в физических телах лемура-атланты. Конец примечания.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 Обитатели тонкого мира не таинственные, не чудесные и не лучше людей на Земле, негодяи, мошенники, злые, такими же остаются и там, только при этом все очень обостряется. Бессознательное касание к тонкому миру имеет каждый человек, однако в будущем эти касания у многих постепенно начнут становиться осознанными. Текст в рамке Владыка Шамбалы. Мир Огненный. Часть 3. Параграф 566. Община. Параграф 198. Обычно происходит пререкание о длительности пребывания в тонком мире. Назывались длинные сроки, но можно видеть и кратчайшее. Как же примирить? Но в многообразии Вселенной все возможно. Обитатели тонкого мира делятся на несколько видов, одни стараются продолжить пребывание по желанию принести наибольшую пользу, они большие труженики, другие пытаются остаться подольше, чтобы не принять земного испытания, третьи по любви к тонкому миру, четвертые прилагают усилия скорее возвращаться к земному опыту, правда дети часто воплощаются быстро, но среди них можно заметить различные задания. Но трогательно видеть детей, желающих сделать лучше и не боящихся прежних условий, им следует особенно помогать, ведь такие стремления не походят на бедняка, желающего стать богачом, который, наверное, когда-то потеряет земные сокровища. Но главное счастье в тонком мире – сохранить чистоту и ясность мышления. Именно надо знать, чего хочешь». Радость познания должна стать преимуществом нового мира. Конец текста в рамке.